Глава вторая. Лабиринты ада. И чего мы тут ищем? Правду мы ищем, правду. Чего же еще? А если конкретно? Ну, а если конкретно ищем доказательства, что господин Гитлер действительно кончил жизнь самоубийством, а не бежал на подводной лодке куда-нибудь в Австралию? Так вроде уже два трупа нашли. В том-то и дело. В том-то и дело, что два. А должен быть один. Один, но настоящий. Самый, что ни на есть. Двойников нам не надо. От долгого пребывания в затхлых подземных катакомбах гитлеровского бункера у них ломило голову и появилась речь в усталых глазах. Бесконечные коридоры, похожие на лабиринт, темные закоулки, потайные комнаты. Казалось, им не будет конца. Кое-где горел свет, и тут же зловонная мгла. Всюду следы торопливого бегства. Полы завалены бумагой, растрепанными книгами, фотографиями и открытками с отпечатками подошв, сброшенной в торопях офицерской формой — разноразмерными сапогами, щегольскими парадными фуражками со свастикой и солдатскими пилотками. В одной из комнат они нашли множество красных бархатных футляров, среди которых были железные кресты. В другой — горы книг «Майнкампф». Сверху лежала переносная аптечка в футляре из дорогой толстой коричневой кожи и белый металлический ящик — осторожно открыв который, они определили, что это был прибор для определения газового состава воздуха. Загнанные под землю обитатели бункера боялись, что их будут выкуривать из бункера, как затравленных зверей. «Запах тут!» — поморщился капитан Карпович. «Нормальный запах для преисподней!» — усмехнулся в ответ майор Ребров. «Логоо фашистского зверя как-никак» а ты хотел, чтобы тебе здесь с розами пахло. Майор Денис Ребров и капитан Михаил Карпович входили в одну из оперативно-розыскных групп, которые были созданы по приказу Москвы сразу после вступления советских войск в Германию специально для розыска и захвата фашистских главарей. Когда ворвались в Берлин, их спецгруппу, подчинявшуюся напрямую генералу Филину, переориентировали непосредственно на поиски самого Гитлера, либо его трупа в подземном бункере под рейхсканцелярией. Риборов и Карпович были еще молоды, но за плечами у обоих были уже годы войны, оперативной работы, сложнейших разведопераций. В их слаженном дуэте Риборов всегда был ведущим, но добродушного исполнительного Карповича это ничуть не задевало. Ребров успел буквально в день начала войны закончить университет, владел немецким, начальство ценило его за аналитические способности, умение быстро соображать и принимать неожиданные самостоятельные решения. Все знали, что начальник управления разведки генерал Филин питает к нему особые симпатии. «И правильно делает, — считал Карпович, — таких, как Ребров, поискать надо» обзавелся невестой. Ударом ноги Карпович распахнул очередную дверь, заглянул в небольшое помещение и невольно отшатнулся. Посреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью. Прямо на скатерти лежал покойник в черной парадной форме эсэсовского офицера. Его начищенные сапоги сияли мертвенным блеском. «Не трогай», — предупредил Ребров, — заглядывая в комнату через плечо Карповича. «Может быть, заминирован. Уж больно хорош». Они осторожно обошли труп. «Пулевое отверстие в виске», — заметил Карпович. «Вижу. Черт его знает, кто это. Но точно не Гитлер. Давай отметь дверь, потом предупредим саперов». «Да уж, помирать после войны никому неохота» пробормотал Карпович, рисуя на двери мелом огромный крест. «Когда же нас с тобой домой отпустят, а?» Уже в который раз спросил Карпович, отбрасывая ногой в сторону валявшийся по полу парадный френч какого-то фашистского бонзы. «Неужели пока всех гиммлеров не переловим, будем тут торчать? Ты же сам всю войну мечтал до них добраться». «Мечтал! А теперь что-то домой потянуло!» «Да как?» Карпович вдруг оживился. «Слушай, а что бы ты с ним сделал, если бы мы его нашли?» «Представляешь? Открываем вот эту дверь, а там Гитлер сидит. Живой!» «Собственной персоной! Вот что бы ты с ним сделал, а?» «Только честно! Вот найдем — увидишь!» — отмахнулся Ребров. — Давай, открывай. Карпович привычным ударом ноги распахнул очередную дверь, и в свете лучей фонариков они увидели сидящего на полу мужчину в немецкой форме. Он закрывал лицо руками от слепящих лучей. — Руки вверх! — свирепо проорал Карпович, наставив на немца автомат. Тот, не вставая, послушно поднял руки. Видно было, как его колотит от страха. Потом он неуклюже встал на четвереньки, а затем на колени. И застыл так, на коленях, с поднятыми руками. «Не стреляйте! Я без оружия, только не стреляйте!» Ребров быстро оглядел комнату и невольно поморщился. «Ну и дух тут у тебя! Давно тут сидишь?» «Не знаю. Несколько дней». «Миш, веди его в другую комнату, пока мы тут не задохнулись». Заведя немца в комнату, где сохранилось несколько стульев и стол, Карпович усадил немца на стол посреди комнаты. Сам сел по начальственному за стол, смахнул с него брезгливо на пол бумаги какие-то фотографии, положил перед собой автомат и тяжело уставился на пленного. Ребров скромно пристроился на стуле у двери, В их действиях чувствовалась четкая слаженность, за которой были уже десятки допросов, которые они провели вместе. «Ты кто?» — грубо спросил Карпович. «Рядовой Иохим Фиш, господин офицер. Где служил?» «Бегляет команду СС Адольф Гитлер». Карпович и Ребров многозначительно переглянулись. «Значит...» «Ты был телохранителем Гитлера?» — уточнил Ребров. Фиш повернулся к нему. На его заросшем щете на грязном лице было написано желание отвечать на вопросы как можно более подробно и толково. «Я занимался связью, передавал депеши, письма, газеты, выполнял какие-то личные поручения. Последнее время я был телефонистом, работал на коммутаторе. «Где сейчас Гитлер? Куда он бежал? Как? Кто ему помогал?» Резко оборвал его Карпович. Гитлер застрелился, господин офицер. «Лжешь! Всем известно, что в бункере был двойник Гитлера, а сам он бежал из Берлина. Куда?» «Мы задержали его личного пилота. Он сказал, что ты все знаешь. Ганс Баур, личный пилот Гитлера». «Его ты знаешь?» «Конечно, я знаю Ганса Баура, но...» «Никаких «но». «Или ты признаешься, или мы тебя просто расстреляем. Прямо сейчас. Здесь». «Как Гитлер бежал из Берлина? Кто ему помогал? Кто был вместе с ним?» Немец, послушно державший руки на коленях, задрожал. Было слышно, как он судорожно, мелкими глотками, втягивает пересохшее горло воздух. Ребров встал и подошел к немцу. Тот боязливо втянул голову в плечи и закрыл глаза. — Да, а что за труп лежит в комнате у пожарного крана? — негромко спросил Ребров. — Это трушки, господин офицер. Он застрелился. — От страха? Или был слишком идейный, не мог пережить гибели тысячелетнего рейха? — Нет, из-за жены. — Из-за чего? — не смог сдержать изумление Карпович. — Из-за жены. Она у него беременна, должна рожать скоро. А он вдруг узнал, что ребенок не от него, что жена ему изменила. Он надел парадный мундир и... «Ничего себе истории жизни эсэсовца!» — помотал головой Карпович. «Прямо романс какой-то!» «Пошли!» — приказал Ребров немцу. Тот попытался встать и не смог. «Вы меня расстреляете?» «Мы нет!» — отмахнулся Ребров. «Зажарим и съедим!» — хохотнул Карпович. «Слушай, Ребров, пошли наверх!» «Там допросим!» «Не могу я уже тут находиться!» мутит Они вышли в коридор и успели сделать всего несколько шагов, когда по ним лупанула автоматная очередь. В узком коридоре грохот выстрелов разрывал уши. Фиш, который шел впереди, схватился за плечо и рухнул на пол. Ребров и Карпович упали рядом. Коридор сотрясала еще одна длинная очередь, а потом наступила тишина. Из-за угла появилась полусогнутая фигура с немецким автоматом в руке. Крадучись и приседая, она направилась в их сторону. Когда до фиши оставалось несколько шагов, грохнули выстрелы. Стрелял Ребров, перевернувшись на спину и держа пистолет двумя руками. Фигура дернулась, завалилась на бок и замерла на полу. Ребров, не переворачиваясь спросил. «Карпович, Мишка, ты как?» Карпович едва слышно простонал в ответ. Ребров, не прекращая стрельбы, перевернулся на живот, потом привстал, продолжая сажать одну пулю за другой в нападавшего. Когда патроны кончились, он бросился к Карповичу. Тот лежал на спине, уставившись с померкшими уже глазами в потолок. На губах у него позырилась кровавая пена. — Достали, гады! После войны! — чуть слышно прошептал он, уже не в силах разлепить запекшиеся губы. «Не увижу». Пошатываясь и жмурясь от дневного света, из подвального окна во дворе, разрушенной до основания рейхсканцелярии, с трудом выбрался трясущийся Фиш. Какое-то время он просто стоял и, щуря глаза, глубоко дышал. Вскоре в окне показалось застывшее лицо Реброва. Увидев его, Фиш бросился к Реброву, И, пытаясь помочь ему выбраться из подвала, стал протягивать руки торопливо Бармача. «Я здесь, господин офицер. Я не собираюсь никуда бежать. Я не знаю, кто там стрелял. Не убивайте меня. У меня жена и маленькая дочь». Ребров обвел глазами горящий, перепаханный снарядами и бомбами двор, разрушенные стены. Он словно не понимал, где находится Из подъехавшего пыльного виллиса выскочил немолодой уже мужчина в офицерской форме, который не могла скрыть совершенно гражданской конституции его узкоплечи и нескладной на вид фигуры. Это был генерал Филин. Суровое лицо, изрезанное глубокими морщинами, с загадочным взглядом почти прозрачных серых глаз очень диссонировало с его неловкой внешностью. Денис ребров обернулся губы его дергались он с трудом выговорил мишку карповича убили кто в подвале речь с канцелярии придурок какой-то вдруг выскочил этот поднял филен глаза на фише немец съежился от ужаса поднял руки и отчаянно замотал головой нет. — опустил голову Ребров. — Этот сдался. Он сидел там несколько дней один, боялся высунуться. Он, избегляя команду, был с Гитлером до самого конца. — Ну, значит, есть о чем поговорить. Ребров вяло пожал плечами. — Товарищ генерал, Мишку надо вытащить оттуда. Я пойду за ним. «Погоди, я тебе солдат дам!» — крикнул ему вслед Филин. Ребров, словно не слыша, молча полез в подвальное окно. Быстро за ним скомандовал Филин двум автоматчикам, сопровождавшим его. «И осторожнее там!» Постскриптум. Точка зрения британского правительства о нецелесообразности организации формальных судебных процессов в отношении главных преступников войны остается неизменной. Однако, если США и СССР держатся другой точки зрения и считают целесообразным применение такого порядка ответственности, британское правительство готово с этим согласиться. Однако, необходимо иметь в виду, что на оккупированной территории Германии должны быть созданы военные суды для разбора дел рядовых нацистских преступников, совершавших преступления на территории Германии. Из материалов совещания по вопросу о наказании военных преступников, 3 мая 1945 года, отель Фермонт, Сан-Франциско.